Глава 4. Работа за фантики. Почему мотивация — это больше, чем зарплата? Поговорим о мотивации. Зачем люди работают и стремятся сделать карьеру? Было бы слишком просто, если бы все сводилось к деньгам. Да, всем нравится получать большую зарплату, но у денежной мотивации есть предел. Мы не будем рассматривать людей, единственная цель которых — заработать как можно больше. В этом случае все предельно просто. Платишь человек рад, не платишь несчастен. Кому-то важно иметь зарплату, покрывающую его базовые потребности, купить квартиру, обеспечить достойную жизнь близким, путешествовать. Играет роль и стремление к справедливости. Почему я должен получать меньше, чем другой человек, выполняющий похожую работу? Но в сферах деятельности, в которых необходим творческий подход, деньги, как правило, не могут решить все проблемы. Давайте подумаем о том, какие стимулы работают когда речь идет уже не о выживании, а о более духовных материях. Вот примеры нематериальных мотиваторов. Причастность к какому-то важному или престижному делу. Создание крутого бренда, исполнение детской мечты стать разработчиком игр, участие в прорывном проекте. Признание, авторитет. Чувствовать уважение коллег, получить высокую оценку своих профессиональных навыков. Личный рост. понимать, чему ты научился в процессе работы, насколько повысил свой профессионализм, радость от совместной работы в команде, понимание, что участвуешь в полезном деле, видеть благодарность заказчиков или пользователей и многое-многое другое. В работе с людьми придется научиться балансировать между денежной мотивацией и поддержанием боевого духа команды при помощи нематериальных ценностей. Ведь вы не сможете несчастного обиженного сотрудника до бесконечности заваливать премиями. Либо у вашей компании закончатся деньги, либо сотрудник не захочет у вас работать ни за какое вознаграждение. Еще один нюанс состоит в том, что мы часто перестаем считать деньги. Это в большей мере касается людей творческих профессий. Мы можем радоваться премии или повышению зарплаты, не особо акцентируя внимание на сумме. В конкретном случае для человека может быть важно не то, на сколько процентов вы подняли ему заработную плату, а сам факт, что его работа получила признание и хорошую оценку. Если вы понимаете, что столкнулись с таким типом мышления у подчиненного, можно попробовать использовать денежные вознаграждения как отметки успеха в карьере, не всегда преследуя цель привести в соответствие зарплату человека с рыночной ситуацией. Объясню на примере. Допустим, Вы выбили у начальства возможность за год поднять сотруднику зарплату на 20%. При этом человек не испытывает острой нужды в деньгах и в целом зарплаты доволен. Варианты ваших действий. Поднимаем зарплату на 20% в начале года. Поднимаем зарплату на 10% в первом полугодии и еще на 10% во втором. Парадокс заключается в том, что оба варианта могут быть удачными. Как же так? Ведь с экономической точки зрения первый вариант наиболее выигрышный для человека, и он должен это понятие оценить. К сожалению или к счастью, мы воспринимаем большую часть событий нерационально. Давайте добавим деталей в пример. Что если вы цените сотрудника и хотите повысить ему зарплату, но последняя задача была им выполнена не лучшим образом? Вы верите в него и знаете, что человек исправится через полгода-год. Но сейчас ситуация такова, что вы только-только обсудили неудачу и меры, которые надо принять, чтобы она не повторилась. В этом случае повышать ему сейчас зарплату было бы ошибкой, тем самым вы нивелируете критику. Более того, сотрудник может быть задачен и даже демотивирован тем, что за плохую работу получил поощрение в виде повышения зарплаты. В этой ситуации разумным может быть решение повысить зарплату в два подхода в течение года. А что, если вы только-только завершили крайне успешный проект, в котором ключевую роль выполнял ваш подчиненный? Даже если человек не испытывает острой необходимости в деньгах, мощным подкреплением успеха может быть решение существенно поднять его заработную плату в начале года. Таким образом, мы подчеркнем важность проделанной им работы и выразим ему благодарность. Если на вашем проекте нет сильных взлетов и падений, но много рутинной, хотя и важной работы, Возможно, правильной стратегией будет повышение заработной платы в два подхода в течение года. Пусть в отсутствии крупных побед. У вас будет повод аж целых два раза показать человеку, что его работа важна и заслуживает поощрения. Я привела довольно примитивные примеры. В реальности мир сложнее, в каждой из ситуаций намного больше нюансов. В частности, есть сотрудники, которые постоянно мониторят зарплаты на рынке и довольно чувствительны к недоплатам. с ними такие фокусы не пройдут. Вопрос заработной платы весьма щекотливый, но аналогичные рассуждения можно привести и относительно бюджета на премии. Цель примера — показать, что денежными вознаграждениями можно успешно манипулировать, в хорошем смысле этого слова, чтобы получать от поощрений максимальный эффект. Вопрос о том, как нужно оплачивать труд людей в IT-индустрии, оказался самым спорным в беседах с другими руководителями. хотя в прочих вопросах о руководстве все проявляли удивительное единодушие. Я не нашла почти ничего общего в ответах разных людей, кроме идеи, что людям нужно платить зарплату, примерно соответствующую средней по рынку. Далее привожу некоторые интересные мысли о денежных вознаграждениях, которые были высказаны во время наших бесед. Федор Голубев, СТО компании «Ситимобил», в подчинении которого более 200 сотрудников Считает, что в IT-индустрии обязательно должен происходить постоянный рост квалификации сотрудников. Если человек за год-полтора не смог повысить свой профессиональный уровень, значит, что-то сломалось. Либо сотрудник находится не на своем месте, либо руководитель не может создать условия для его развития. То есть в нормальных условиях человек каждый год-полтора повышает свои компетенции и заслуженно получает прибавку к зарплате. Екатерина Тикунова Руководитель отдела онлайн-продаж в Экронис считает хорошей практикой повышать зарплаты людям авансом. Это благотворно сказывается на лояльности сотрудников и вдобавок позволяет вам самому определять, на какую сумму вы хотите повысить зарплату. Если у человека накипело, и он просит повысить зарплату на 20%, а бюджет позволяет ее поднять только на 15%, сотрудник может остаться недовольным. Если же вы подняли зарплату на 15% без его просьбы, это однозначно будет им восприниматься как позитивное событие. Игорь Агарлев, руководитель службы разработки интерфейсов в компании «Яндекс», говорит, что, по его мнению, многие разработчики получают достаточно высокую зарплату, и поэтому ее увеличение радует их только в момент, когда это происходит. То есть они воспринимают это скорее как очивку, признание их роста. Из-за этого все сложнее мотивировать сотрудника, зарплата которого уже почти достигла своего потолка. Андрей Раенко, руководитель группы разработки в Яндексе, до этого работал в компании, где было не принято выдавать премии разработчикам. Считалось, что уровень денежной компенсации и так достаточно высокий. В результате у людей отсутствовало желание работать сверх ожиданий. Если разовый успех может не привести к увеличению зарплаты, зачем перетруждаться? сергей константинов руководитель команды разработчиков в яндекс такси рассказал о своем отношении к премиям у взрослых людей которые серьезно думают про свои финансы регулярные выплаты как правило сильно распланированы премия это такие неожиданные большие деньги на которые ты можешь себе позволить сделать что-то вне плана например съездить вовне очередной отпуск несколько руководителей высказали мысль что премии хороший способ повысить приоритет не очень срочных но важных задач. К примеру, если вы стремитесь улучшить репутацию компании и хотели бы, чтобы специалисты чаще выступали на конференциях или публиковали работы в профильных изданиях, можно назначить за это небольшую премию, тогда у людей будет хоть какая-то мотивация уделять время этим задачам. Многие руководители считают, что премии должны выполнять роль медали, быть редкими, весомыми и выдаваться за какие-то особые достижения в работе.